Глава восемнадцатая. Ладно, сцепив зубы, прошипела Екатерина Алексеевна. Я буду только чувствовать и ничего больше. Перешагнув отделяющий вотчину мертвых от остальной комнаты низкий заборчик, пошла по погосту и поняла, что пока единственное, что она чувствует, это как достающая почти до колен высокая крупностебельная сорная трава хлещет ее по ногам. Еще она слышала, как где-то, словно переговариваясь, ухают совы. Еще бы знать, что я должна чувствовать. Недовольно пробурчала себе поднос начинающая некромантка, медленно бредя по кладбищу и собирая на подол платья богатый урожай цветов и плодов репейника. Угорастила же ее утром одеться в платье, которое ей выдали взамен одежды покойного отца Кейт. Платье она выглядела, ясное дело, гораздо лучше, чем в мужских штанах и рубахе, да еще и не своего размера. Но зато, будь она сейчас в штанах, плевать бы она хотела и на бурьяны на репья с высокой горки. Вот она, плата за женское тщеславие и желание хорошо выглядеть. Оглянулась назад на так называемых учителей и чуть не зарычала, увидев, сколь радостно и один, и другой оскалились ей в ответ. Вспомнила слова лекаря о том, что у нее неразвитый дар и что это влияет на тонкость ее восприятия эманации тьмы, и поняла. И один, и другой знают, что она ничего не почувствует, и поэтому ждут, что она не выдержит и попытается воспользоваться силой. «Прийти ни с чем — тоже не вариант», — рассуждала она. «С этих двоих станется заставить ее бродить по кладбищу и собирать репейник до тех пор, пока она весь не соберет». «Сиян, скажи мне, что ты что-то чувствуешь практически взмолилась о помощи. — Прости, Кейт, я бы очень хотел тебе помочь, но я не некромант, — извиняющимся тоном прошептал зверек. — Конечно, прощаю, — печально вздохнула Кейт, поглаживая песца по гладкой шерсти. — Кстати, спасибо, что спас мне жизнь. То есть не кстати, а просто спасибо. Большое спасибо. — Это я всегда, — заверил Сиян. — Даже не сомневайся. — Не буду. «Больше никогда не буду в тебе сомневаться», — заверила Екатерина Алексеевна и в очередной раз старательно прислушалась к своим некроманским ощущениям. Ощущения же по-прежнему вели себя как опытные партизаны, в том смысле, что все вокруг утверждали, что дар некромантии у нее есть, но обнаружить и точно указать на него никто не мог. Она уже прошла почти половину погоста, как вдруг почувствовала это кто-то схватил ее сзади за юбку, крепко так схватил, так крепко, что она больше не могла сделать ни шагу. То, что Высочество и профессор по-прежнему в другом конце зала, а значит, ухватить ее за подол юбки не могли, осознала столь же мгновенно и внезапно, как и то, что это мог сделать только кто-то из тех, кого ей не полагалось поднимать. И этот кто-то был рядом и уже держал ее за подол платье, а высочество и профессор были далеко, слишком далеко. Будь у Екатерины Алексеевны при себе хоть какое-то оружие, кроме голосовых связок, она с радостью бы поступила подобно некрасовской героине, то есть остановила бы зомби на скаку и загнала его назад в могилу. Но чем богат, как говорится, тем и рады. И потому она завизжала пронзительно, истошно, звучно, куда там совом с ихуханьем. Они, к слову, мгновенно оценили, кто теперь первый крикун в округе и заткнулись, дабы не позориться. Кейт, что? Что случилось?» Схватив за плечи и заглядывая визгунье в глаза, беспокойно просил Стефан. «Ничего себе скорость перемещения!» Мысленно удивилась Екатерина Алексеевна, однако вслух она сказала совсем другое. «То есть монстра, который удерживает меня за юбку, вам мало? Нужно, чтобы еще что-то случилось?» Негодующая грызнулась она. «Монстра, который удерживает вас за юбку?» На мгновение искренне изумился принц, а затем усмехнулся и добавил. «Этого, что ли?» И такое у него было выражение лица, что жертва монстра не удержалась и оглянулась. «О да, за юбку ее действительно кое-кто удерживал, точнее, кое-что. Громадный разлапистый репень». Уцепился сволочь всеми своими соцветиями и шагу не давал ступить. Впрочем, уже в следующую секунду, взявший ее в плен репейник, был жестоко и сон отважным рыцарем. — Моя леди! Дракон повержен! Вы свободны! — исполненным театрального пафоса голосом провозгласил его высочество. — Не вижу ничего смешного. Я действительно испугалась. И в том, что я испугалась, виноваты вы. «Потому что вы намеренно поставили меня в условия, когда все мои нервы были напряжены как излишне натянутые гитарные струны», отчитала своего спасителя, несостоявшаяся жертва монстра. «И еще эти совы, которые все время ухали», ворчливо добавила она, «они действовали мне на нервы и вообще». «Согласен, совы достали». Неожиданно согласился его высочество или не его высочество. Голос был определенно не его и не профессора, тот по-прежнему стоял там, где и стоял, а голос подал кто-то, кто находился совсем рядом. «Кейт, чтоб тебя!» Неосознанно перейдя на «ты», в буквальном смысле взревел высочество, вслед за чем задвинул девушку себе за спину. «Сэнди, сюда! Она опять сделала это!» «Что сделала?» — уточнила Кейт, которая не то чтобы не поняла, что это. Скорее, она была не согласна с тем, что это она это сделала, о чем тут же и сообщила. — Ничего я не делала. — Расскажи это им! — гаркнул высочество, как-то слишком уж неопределенно кивая головой. В том смысле, что он круговое движение сделал головой. И он ничуть не преувеличивал. Щелкая суставами и клацая челюстями со всех сторон, Их окружали восставшие трупы разной степени сохранности и давности захоронения, которые были явно недовольны тем, что их мало того, что подняли, но еще и не позволяют приблизиться к законной добыче, кое они считали двух забредших на их погост людей. О том, что добычи планировали закусить, а не приговорить, например, к исправительным работам, сообщали их светящиеся тусклым красным светом глаза, в которых наряду с праведным гневом Читался откровенный голод. И зачем, — спрашивается, — было задвигать меня за спину?» Мелькнуло в голове у Екатерины Алексеевны, однако озвучить вслух этот вопрос она не решилась. Уж слишком зол был Стефан. «Думай, как ты это сделала?» — прошипел он. «И думай быстрей, потому что мой щит продержится не более пяти минут». «Да говорю же, что не делала я ничего! О чем тут думать?» Праведно возмутилась Екатерина Алексеевна и, искренне надеясь, что недопокойники окажутся более вменяемыми и договороспособными, чем принц, обратилась к пытавшейся проломить энергетический щит толпе. — Слушайте, ребята, вы ведь хорошо лежали! — напомнила она зомбикам о том, что они потеряли, и перешла к покаянию. — Знаю, вина моя, не надо было вас будить, — признала она и перешла к торгу и гарантиям. И потому, клянусь, если закопаетесь обратно, то не только мой виск вы здесь больше не услышите, но и ухань тоже. <мирает> Продолжали слаженно выть, алчно клацая зубами и свирепо атаковать энергетический щит недопокойники, всем своим видом показывая, что они не только не желают закапываться обратно, но и оставаться бесчеловечно на завтрак тоже. Хотя переговоры и не удались, речь она толкнула не зря, потому что присоединившийся к ним Сэнди вдруг воскликнул. — "Виск, Конечно же, Виск!" Она испугалась! Вот что спровоцировало выброс силы. — В первый раз ведь тоже, как я понял, ситуация была стрессовой. — Ну, в общем, да, — несколько неуверенно признала Екатерина Алексеевна. — Пожалуй, да, — добавила она уже более уверенно. Я боялась за жизнь девушки. — Страх, значит, — понимающе кивнул Стефан. — Не надо меня пугать еще больше. Тут же, заподозрив неладное, настороженно попросила девушка. — Мне и так страшно. Очень страшно. Однако принц словно бы ее не слышал. — Сэнди, готовь заклинание. — Обеспечение выброса силы у Кейт я возьму на себя. — мрачно изрек он. Некромант кивнул поднял вверх обе руки и голову и принялся одновременно бормотать что-то и плести руками. Выглядел дедок при этом не дать не взять, как городской сумасшедший. Но ни его, ни принца, как поняла Екатерина Алексеевна, данное обстоятельство совершенно не смущало. — А теперь что? Собираетесь скормить меня этим? — язвительно поинтересовалась она, искренне надеясь, что услышит отрицательный ответ. — Не услышала. Зато увидела недобрую усмешку на лице его высочества и не предвещающую ничего хорошего мрачную решимость в глазах. И еще увидела, как исчез энергетический щит и как с высокого старта ломанулась вперед осчастливленная, оголодавшая толпа зомби. А-а-а! Намного более истошно, отчаянно и пронзительно, чем несколько минут назад завизжала Екатерина Алексеевна. А обещала больше не визжать. Обиженно заметил все тот же голос, который раньше возмущался насчет сов. Не обещала, а предлагала как уступку в переговорах. Оскорбленно огрызнулась деловая женщина, которая всегда держала свое слово. Ответ был столь достойным и честным, что даже жаль, что укорившему ее зомби не суждено было его услышать. Но так уж сложилось, что Сэнди не мог нанести удар ни в какое другое время, а только в ту же секунду, как только Екатерина Алексеевна завизжала. Полупрозрачное черно-фиолетовое энергетическое кольцо ударной волной прокатилось по подземелью, в буквальном смысле покосив у мертвия, как жнец, пшеничные колосья. Неплохо для второго подряд выброса за несколько минут. И это при том, что первый выброс был инициацией, Оценил потенциал новоявленной некромантки Сэнди. Девочка, определенно поцелованная смертью. Вслед за чем протянул руку к умертвиям, которые штабелями лежали прямо перед ним, и пробормотал заклинание. Умертвия поднялись, отыскали свои могилки и закопались. Некромант проделал этот трюк еще несколько раз, пока все недопокойники до одного не отправились по домам. Екатерина Алексеевна же тем временем допрашивала Стефана о том, что такое инициация и что значит «поцелованная смертью». «Магическая инициация — это первое проявление силы. А «поцелованная смертью» значит, что ты не наследственная некромантка, а стала ею близко, столкнувшись со смертью, настолько близко, что смерть оставила на тебе свою метку», — монотонно пояснил Стефан столь монотонно, как если бы из учебника зачитывал. — Ну так, как, Кейт? Ты все еще ничего не хочешь мне рассказать? Кейт задумалась. Можно было, конечно, сказать, что мачеха и сводные сестры пытались ее убить, но были еще и их воспоминания, которые могли не совпасть с тем, что расскажет она. И не совпасть они могли по той простой причине что Екатерина Алексеевна о том, что произошло с Кейт, имела лишь общее представление. И еще меньшее представление она имела о том, как именно Верик интерпретирует то, что увидит в памяти мачехи и сводных сестер Кейт. Не натолкнет ли это его на мысль, что с самой Кейт не все чисто? С другой стороны, чем дольше она молчит, тем сильнее возбуждается интерес и подозрение Стефана. И чревато это тем, что он может, исключительно по собственной инициативе. Отдать приказ местной полиции расследовать обстоятельства и причины ее побега. — Хочу, — кивнула она. — Очень хочу, но не прямо сейчас. Дайте мне пару дней собраться с мыслями и прийти в себя. — Хорошо, — кивнул принц. — Пару дней я могу вам дать. — Должен признать, милочка, что как педагог некромант с огромным стажем и опытом, — Я здорово дал маху, отправив вас сразу на погост, — объявил подошедший Сэнди, который к этому моменту уже закончил с расфасовкой зомбиков по могилам. — Но нет худа без добра. Теперь я точно знаю, что вы способны с помощью визга как поднимать нежить, так и упокаивать, — хохотнул профессор-недопокойник. — А я тебе говорил, — напомнил Стефан. — Про визг ты ничего не говорил. Невозмутимо парировал недопокойник. — Сэнди, ты прекрасно знаешь, что дело не в визге, — укоризненно заметил высочество. — А еще я прекрасно знаю, какой ты зануда! — закатив глаза, фыркнул некромант. — Мы с и без тебя знаем, что дело не в визге, да, Кейт? — подмигнул он девушке. — И потому мы с ней сейчас начнем учиться осознанному призыву силы с помощью медитации. — Сэнди, она уснет на медитации, ей отдохнуть нужно. Два выброса за день — не шутка. — Не нужно ей отдыхать, она в порядке, — заверила Екатерина Алексеевна, которая не терпелась хоть чему-то уже сегодня научиться. — Ни в каком ты не в порядке. Бледная как смерть, круги под глазами и вообще выглядишь просто ужасно. Вашего высочество, а вы всегда столь галантны. И, кстати, а с каких это пор мы с вами на «ты»? Язвительно поинтересовалась не привыкшая к подобного рода комплиментам бывшая светская красавица, которая тут же и пожалела о своей нездержанности. Однако слова уже сорвались с ее губ, и вернуть их было уже нельзя. И теперь оставалось надеяться только на то, что Стефан достаточно толерантен, чтобы спустить дочери Мельника неуважение к своей венценосной персоне. «Я всего лишь сказал то, что думаю», — пожал плечами принц, который, судя по его невозмутимости и недоумению, был не столь толерантен, сколько совершенно непробиваем. Я всегда и всем говорю то, что думаю, и уверен, что мои подданные ценят во мне это качество». Профессор-недопокойник никак не прокомментировал данное заявление своего Сузерена, однако хрюкнул очень многозначительно, за что тот же удостоился испепеляющего взгляда высочества. «Во-во!» И я того же мнения не сумела в очередной раз промолчать и прокомментировала смешок профессора Екатерина Алексеевна. Высочество перевел задумчивый взгляд на нее, изогнул бровь, хмыкнул и на полном серьезе поинтересовался. — То есть, Кейт, ты предпочитаешь, чтобы тебе лгали? — Ну вот и что на это ответишь? Вот и Кейт тоже не знала, что на это ответить, кроме как смиренно из речи. Нет, конечно. «Я предпочитаю, чтобы мне говорили правду», — заверила она. «Однако она была бы не она, если бы при этом не добавила сарказма. И посему искренне благодарю вас за честное мнение о том, насколько ужасно я выгляжу». «Ну что то не стоит благодарности», — в тон ей парировал принц. «Да он же откровенно троллит меня», — вдруг поняла Екатерина Алексеевна. — Да уж, в чем в чем, а в умении ставить взорвавшихся девиц на место этому принцу нет равных. Ну а теперь, когда тема моей негалантности благополучно закрыта, предлагаю закрыть также тему о продолжении занятия. Тебе и в самом деле нужно отдохнуть, Кейт. — И ты, Сэнди, это отлично знаешь! — направляясь на выход, добавил Стефан, подтверждая ее догадку о том, что он мастерски умеет не только наставить на своем, но и убеждать в своей правоте. «Как скажешь!» Со смиренным вздохом кивнул некромант, после чего обратился к своей ученице. По большому счету, его высочество прав. «Два выброса силы в день — это не шутки. Вам нужно отдохнуть». Понимая, что спорить бесполезно, Екатерина Алексеевна покорно кивнула. «Прошу!» — указал ей на распахнутую дверь Стефан. Она вновь кивнула и вид у нее при этом был такой несчастный и одновременно измученно жалкий, что сердце принца не выдержало, и прежде чем он понял, что делает, его губы уже задвигались, и он услышал свой голос. — Кейт, а хотите, я вам экскурсию по территории Академии прямо сейчас проведу? — предложил он, причем не просто предложил, а в высшей степени галантно и обходительно, и вернувшись при этом к обращению на «вы», и даже с некоторой затаенной надеждой в голосе. А хочу не стала скромничать Кейт.